С тех пор, как они приехали, в доме раздаются странные телефонные звонки. Шершавые голоса специфического густого тембра, присущего чернокожим мужчинам, просят позвать Нельсона Энгстрома. Гарри и Дженнис попеременно отвечают, что Нельсон здесь не живёт, что это дом его родителей. «А он дал мне номер. Вроде его домашний телефон, только там никто не отвечает, а по-рабочему звони, не звони, секретарша всегда толдычит одно. Нет на месте». Хотите что-нибудь ему передать? Молчание. Потом. Скажите просто «звонил Джулиус» или Лютер. Джулиус? Во-во. А по какому поводу вы звоните Джулиус? Может, скажете? Он знает по какому. Просто передайте «звонил Джулиус» или Перри, или Дэйв. Иногда сразу вешали трубку, не называя себя. Иногда звонил кто-то, у кого была чрезвычайно вежливая, педантичная, с привкусом иностранщины манера изъясняться. И я тут как-то раз пожелал говорить не с Нельсоном, а именно с Гарри. «Весьма сожалею, что вынужден вас беспокоить, сэр, но ваш отпуск не оставляет мне иного выбора, кроме как лично известить вас». «Да о чем известить-то?» известить вас о том, что ваш сын взял на себя серьезные долговые обязательства, и джентльмены, с которыми я связан деловыми отношениями, вопреки моим советам воздержаться от подобных действий, серьезно обсуждают вопросы о применении мер физического воздействия. Физического воздействия на Нельсона? Возможно, даже на кого-то из его родных и близких. «Мне крайне неприятно это говорить, я приношу вам свои искренние извинения, но вполне вероятно, эти джентльмены не совсем джентльмены. Я сам к этому совершенно не причастен, уверяю вас. Я только доставил к вашему порогу дурные вести». По ходу разговора голос кажется все ближе и ближе, придвигается к трубке, к Гариному уху становясь все более проникновенным и искренним, словно стремясь заключить союз, уверить Гарри, что он ему друг и полностью на его стороне. Знакомая комната, его кабинет с подёрнутым инеем экраном телевизора, двумя серебристо-розовыми креслами и книжным стеллажом, где собраны по большей части книги по истории, а на верхних полках стоят разные фарфоровые безделушки, маленькие феи под зонтиками мухоморов, херувимо-подобные лысые монахи – птенцы-малиновки в гнездышке из фарфоровой соломки, которые в иные дни украшали буфет мамаши-спрингер. Вся эта респектабельная обстановка в раз претерпевает качественные изменения. Темнеет, расплывается, превращается в полную бессмыслицу, и все от того, что в ухо к нему влез угрожающий вкрадчивый голос, не лишенный даже какой-то задушевности. Разную ведь людям приходится выполнять работу, в том числе и неприятную. Голос, прорвавшийся из бездонного скользкого подземелья, точно так же благословенное синее небо над Мексиканским заливом в один миг перекрасилось для него, словно на глаза ему надели фильтры в миг, когда Санцелов опрокинулся в воду. «Каким образом Нельсон взял на себя эти самые долговые обязательства?» спрашивает Гарри, надеясь что-нибудь выведать. Голос явно польщен, услышав, что собеседник взял на вооружение его собственное выражение. «Эти обязательства, сэр, он взял на себя в погоне за своим удовольствием, что является его законным и неотъемлемым правом. Однако, либо он сам, либо кто-то другой вместо него должен расплатиться. Моих теловых партнеров заверили, что вы образцовый отец. Не будем преувеличивать, зовут-то вас как, вы сказали?» «Я вам этого не говорил, сеньор. Мое имя в нашей беседе не звучало». Нас в данном случае интересует имя Экстрем. Мои партнёры полны желания уладить дело с любым представителем этого славного имени. У Гарри мелькает мысль, что этот человек влюблён в английский язык, который представляется ему кладезем неисчерпаемых возможностей, неизведанных ресурсов. «Мой сын», — сообщает ему Гарри, — «взрослый человек, и его денежные дела не имеют ко мне никакого отношения». «Это ваше решение?» Ваше последнее слово. Да, последнее. Слушайте, я полгода живу во Флориде, и вот я возвращаюсь, и тут... Но в трубке уже гудки, и Гарри остаётся с ощущением, что стены его приземистого, маленького, сложного из блоков известняка дома на самом деле не прочнее диетического крекера. Что ковёр, закрывающий весь пол от стены до стены, насквозь пропитан водой, что лопнула водопроводная труба, а вызвать водопроводчика неоткуда. Гарри обращается за советом к своему старому другу и товарищу по работе Чарли Ставросу, в прошлом старшему торговому представителю Springer Motors, ныне пенсионеру, который сменил адрес и живёт теперь не на Эйзенхауэр-авеню, а в новом кондоминиуме, в посёлке, примыкающем к восточной окраине города и выросшем на месте бывшего товарного депо после того, как управление железной дороги продало под застройку этот участок без малого 20 акров. Просто диву даёшься, сколько всякого богатства принадлежало железной дороге, пока длился период ее процветания. Гарри боится заплутать в незнакомом месте и предлагает встретиться днем у Джонни Фрая в центре города. Отбивные Джонни Фрая, так изначально назывался ресторанчик на Уайзер Сквер, затем в 70-х он превратился в кафе Барселона, а к концу того же десятилетия стал блинным домом. Теперь владелец вновь сменился и заведение именуется «Салатный рай». Пояснительные надписи можно увидеть в витрине «Низкокалорийная, высококачественная еда», «Оригинальные супы», «Оздоровительные блюда из натуральных продуктов». Ставка делается на озабоченных собственным здоровьем преуспевающих молодых бизнесменов. Япи, которые работают в офисах, занимающих целое здание из стекла, что выросло прямо напротив крола. Сам универмаг стоит пустой. Огромные витрины, замазанные изнутри белилами, а голый без окон торец, обращенный в сторону горы и неприкрытый даже штукатуркой поверх грубой кирпичной кладки, возвышается над засыпанной щебнем парковочной площадкой, дотянувшейся уже до старичка Багдада. Гитаситиня. Центр города превратился в гигантскую парковку для автомобилей, но удивительно то, что на ней почти нет свободных мест. Хотя покупать в центре теперь можно сказать нечего, за исключением скудного ассортимента торгующих со скидкой аптек до магазина всякой дешёвой всячины МакКрори, где до сих пор продают корм для попугаев и пластмассовые зажимы для волос на радость старикам, которые всё донашивают и никак не могут доносить одежду образца 1942 года, количество подтянутых, сравнительно молодых людей обоих полов в лёгких костюмах и узких полотняных юбочках неимерно возросло. Все они пристроились, кто в банки и страховые компании, кто в министерские учреждения штатного и федерального уровней и нести числа, и всем находится дело. В погожий солнечный день они заполняют лесистый парк, который по воле городских планировщиков, не местных, правда, тут приложила руку одна заезжая модерновая архитектурная фирма, чей проект был признан в конкурсе лучшим, и, осуществив его, лихие планировщики вернулись к себе в Атланту. Вырос на месте Уайзер-сквер, где когда-то дребезжа и высекая снопы искр, выстраивались в ожидании пассажиров трамваи. Они, эти молодые бумаготолкатели, греются на солнышке возле абстрактных цементных фонтанов, почитывая Wall Street Journal, а их аккуратно сложенные пиджачки лежат рядом на блестящих металлических скамейках в меру возможностей укрепленных, чтобы их не попортили разгулявшиеся вандалы. Среди представителей этой расы Гарри особенно завораживает женщины. Вместо туфель на каблуках они носят кроссовки, но в сочетании с обтягивающими их ноги тонкими колготками. Их лица украшены большими круглыми очками, которые придают им комично-сексуальный вид. Так и кажется, что шары их грудей не случайно подчеркнуты формой массивных роговых и пластмассовых оправ. Эдакие Голди хом приправленные для солидности толикой и Джейн Фонды. Нынешняя мода предписывает им всем иметь широкие мужиковатые плечи, а от бёдер они избавляются с помощью велотренажёров и тугих-притугих эластичных штанов, которые обрисовывают каждый мускул так, будто он прописан фосфорисцирующей краской. Все эти дамочки воспринимаются как посланцы поголовно стройного будущего, где секс не более чем очередное упражнение, а живут все в запечатанных офисных отсеках и общаются исключительно посредством компьютеров. Чарли с его здоровьем уже должен был бы сыграть в ящик. Но представители средиземноморского типа, на удивление, живучи. А как сохраняются? Ни седых волос, ни живота. Докарабкавшись до пятидесяти, они словно выходят на ровное плато и больше не меняются, пока вдруг в один прекрасный миг не кувыркнутся в пропасть где-нибудь на девятом десятке. Им как-то удается экономно расходовать ресурсы своего тела. Живут, словно подчищают хлебным мякишем обеденную тарелку. Вот Чарли, он ведь еще в детстве перенес ревматизм, но несмотря на постоянные шумы в сердце и стенокардию, ни разу не сорвался, так как сорвался Гарри во время злополучного эпизода на заливе. «Чарли, черт, как тебе это удается?» – спрашивает его кролик. Надо уметь избегать всего, что чревато нервными перегрузками, получает его Чарли. Как только почуешь, что ситуация попахивает стрессом, немедленно делай ноги. Когда обстановка в магазине стала давить мне на психику, я дал оттуда дёру. О, как я рад, что разделался, наконец, с Тойотами. Первым делом я купил себе добрый старый американский олд-стронадо. Не машина, крейсер. Мягкие рессоры, руль. Одним пальцем можно повернуть. «Бензин жрёт, как зверь!» И от неё просто без ума. Пять литров, восемь цилиндров, сама красная, как помидор, а верх до середины белые. По описанию красотка. Ты тут рядом где-нибудь припарковался? Хотел, да не вышло. Кружил-кружил вокруг весенний, два раза всё объехал и в конце концов сдался. Оставил мою красавицу на стоянке за дедушкой Багдадом, а сам сел в автобус, проехал три квартала и вот я здесь. За удовольствие надо платить. «Избегая нервных перегрузок, чемпион!» «Я никогда этого не пойму. Центр Бруэра считает, что вымер, а машину припарковать негде, все забито». «Откуда здесь такая прорва машин? С каждым годом все больше и больше». «Они плодятся и размножаются», — объясняет Чарли. «Беременеют по глупости еще до совершеннолетия и садятся на пособие. И дальше им хоть трава не расти». Чем Гарри всегда восхищался в своём приятеле, так это его умением масштабно смотреть на вещи. Нередко по утрам, когда торговля в магазине шла ни шатка, ни валка, они, стоя перед витриной, на пару мусолили последние новости. Кролик так и не сумел преодолеть в себе такого отношения к происходящим событиям, как будто все они так или иначе затрагивают его лично. Усаживаясь за столик с израстовой столешницей, столики сохранились с той эпохи, когда заведение называлось «Барселона». Он говорит «Видел вчера вечером Шмидта? Вот этот дал, а?» В игре с пиратами на стадионе трёх рек ветеран Филлисов, играя на третьей базе, дважды бил дубли и в итоге перекрыл рекорд Ричи Эшберна по общему количеству очков. «Ещё только весна», – стужает его Чарли. «Петчеры пока просто не разыгрались. Дай срок. Увидишь, Шмидт завянет». Старый он уже, конечно, не в сравнении с тобой и мной, но для этой игры он старый, а сезон-то длинный. Ещё играть и играть так, что молодые ребята, питчеры, его рано или поздно допекут. Гарри даже рад, что его восхищение Шмидтом не встречает поддержки. Спортсмены – это не то, что даёт жизненный стимул, они ведь даже не подозревают о твоем существовании. Для них существует только другие игроки. Они выходят на поле, где их встречает тридцатитысячная толпа, и когда объявляют их имена, толпа отзывается диким, ликующим ревом. Это и все, что спортсменам требуется о тебе знать. «Ты заметил?» — снова спрашивает он Чарли. «Как много в последнее время всяких несчастий и катастроф. Взрыв самолёта Pan American. Потом совсем на днях давка на стадионе в Англии, когда кучу футбольных болельщиков просто затоптали. А теперь ещё новое дело. На военном корабле без всяких видимых причин взрывается орудие». «Вот именно. Без видимых!» — подхватывает Чарли. «Всё имеет свою причину. Маленькую такую причинёшку. Даже если на первый взгляд это не очевидно». Тут искорка проскочила, там трещинка в металле. Да и вообще, чемпион, вспомни статистику, сколько сейчас людей на планете? Пять миллиардов? Чудо ещё, что при такой перенаселённости не каждый день кого-нибудь затаптывают в толпе, взрывают и укокошивают другим способом. И в мире сейчас страшная давка, и дальше будет только хуже. Сердце у кролика срывается вниз при мысли о том, что с позиции Нельсона он, его отец, в очень большой степени и создает толчию. Как он тогда кричал ему, глядя на полыхающий дом 26 поисток Ресант, «Я убью тебя!» Понятно, он не собирался приводить угрозу в исполнение. Искорка, трещинка в металле, крохотный изъян. Умираем мы оказываем миру большую услугу. Чарли морщит лоб, погрузившись в меню. Огромное, опечатанное методом фотокопирования, зеленым зелёным шрифтом на грубой, с опилками бумаги. Чего только теперь не делают на ксероксе. Кому сегодня нужны типографии, вроде верите? Неужели ещё кому-то нужны? Сначала ручной набор приказал долго жить, а потом и фотонабор за ним последовал. Чарли не носит больше массивных квадратных очков в роговой оправе, закрывавших ему брови. Теперь на нём авиаторские очки, тонкая золотая оправа с толстыми бледно-сиреневыми линзами. Зажимы держат нос, как пальцы ножку рюмочки. Когда-то Чарли был плотным малым, но с возрастом усох, так что наружу вылез его природный греческий костяк, крупный выгнутый дугой нос, скошенные впалые виски под линией тёмных волос. Бачки-то у него посидели, так он их стал, короче, сбривать только и всего. Изучая меню, он вдруг хмыкает. Хм, салат с бифштексом, зачитывает он. А вот ещё с кебабом и свинины. Ничего себе салатики. Когда к ним подходит официантка, Чарли принимается её подкалывать. Что это за шутки? Почему в меню столько мяса, спрашивает он. Сплошные калории, сплошной жир. Может, в вашем понимании салат – это шматок бифштекса и листик салата? «Мясо нарезается тонкими полосками и смешивается со всеми остальными ингредиентами», объясняет официантка. «Она рослая и, можно сказать, хорошенькая. Хоть на голове у неё пушистый гребень пероксидных волос, мошка одного уха унизана крохотными сережками, а вокруг глаз стемнеют грязно-розовые тени. Язык у неё как бы с трудом ворочается во рту, и того у неё по-детски трогательная манера, выговоря слова старательно шевелить губами». Практика показывает, что многим клиентам нравится, когда в салат добавлено что-нибудь, ну скажем, посущественней. Поскреби поглубже, думает про себя кролик, и обнаружишь всё те же отбивные Джонни Фрая. «Расскажите-ка мне, что это такое? Салат с орехами и беконом», — вступает он. «О, этот идет на расхват», — говорит она. «Бекон поджаристый, хрустящий, в салате он как хлопья. Сало почти все из него убрано, под прессом. Еще там молодые побеги люцерны, немного редиски и огурцов, тонко-тонко нарезанные и два вида листового салата». Забыла, как они точно называются, и еще что-то, может, вяленые сардинки. Заманчиво торопится произнести кролик, пока на смену первому впечатлению не пришло второе, и с ним необходимость выбирать заново. Но Чарли не имётся. «Бекон и орехи – это ведь не совсем то, что нам доктор прописал. Слушать надо, что тебе говорят. Всё сало вытоплено и выдавлено. Ну а если даже и капелька осталась не смертельно? Покуда в организме всё более-менее сбалансировано, бояться нечего. Обо мне не беспокойся, Чарли. Расслабься». А что у вас в основном морском, любопытствует Чарли просто потому, что им обоим хочется еще немного ее послушать. О, морская капуста сама собой, морской салат, морские водоросли, родимение и фацелярия, много турецкого гороха и чечевицы и разной зелени. Замечательное блюдо, особенно если вы серьезно верите в макробиотику и не боитесь чуточку горьковатого привкуса. Это специфика морских водорослей, ничего уж не поделаешь. «Ну уж нет, спасибо. После вашего рассказа ни за что, Дженнифер», — говорит Чарли, прочтя ее имя на полоске, притороченные к лифу салатного цвета джемпера, выполняющего роль униформы в этом салатном рае. «Принесите мне лучше шпинатно-крабовый». «Из соусов могу предложить русский, ракфор, итальянский, итальянский сливочный, маковый, островной, масляно-уксусный и японский». А японский из чего сделан, спрашивает Гарри, и не просто для того, чтобы лишний раз увидеть, как растягивается и собирается ее рот, преодолевая только ей ведомые маленькие преграды. К японцам у него интерес, можно сказать, профессиональный. Что они, что немцы, прут и прут вперед, тогда как Америка неудержно катится в тартарары. И как им это удается? Ой, можно, конечно, спросить на кухне, если вам так уж необходимо это знать, но, думаю, у Мебоси, наверняка Тамари. Мы ведь не используем готовый коммерческий соевый соус, кунжутное масло и рисовый уксус. Она уже смотрит более настороженно и менее приветливо, наконец заподозрив, что с ней банально заигрывают, вынуждая её попусту тратить время. Ощутив свою вину, оба приятеля заказывают итальянский сливочный и остаются наедине друг с другом. «Милашка», – роняет Чарли, подравнивая приборы вокруг тарелки так, чтобы они лежали строго параллельно краям прямоугольной бумажной подставки. Что с Мелани, не знаешь? Десять лет назад они сидели в этом же самом ресторане, а подавала им Мелани, общая подруга Нельсона и Пру, остановившаяся пожить в доме мамаши Спрингер. Вскоре она стала подружкой Чарли, хоть он был уже старый пень, рядом с ней, конечно. Во всяком случае, они вместе ездили во Флориду. Не исключено, что это изрядно добавило Флориде прелести в глазах кролика. Однако до сих пор ни одна молоденькая киска там не бросилась Гарри на шею. Какие-то намёки на возможный флирт исходили только от женщин его возраста, по виду сущих старух. «Она врач», — говорит Чарли. «Если точно гастроэнтеролог, живёт в Портленде, в Орегоне. Это там, где в конце концов объявился её отец, если ты помнишь». Смутно. Он был не какой-то хиппи, кажется. После третьей женитьбы он остепенился и стал для мелони настоящей опорой. Да и с самого начала неприятности были в основном из-за матери, которая всё время норовила удрать обратно в Калифорнию, в Милуэлли, а там известно, что алкоголь, мужики, наркотики. Последнее слово бьёт Гарри прямо под дых. Откуда ты знаешь про всё это? Чарли едва заметно пожимает плечами, но при этом не может подавить самодовольную улыбочку. Мы держим связь. Я оказался рядом, когда ей нужен был кто-то, кто бы подтолкнул ее. Я сказал ей «Действуй». Она тогда еще любила пожалеть себя, поплакаться, какая она бедная, одинокая, всеми брошенная крошка. Ей нужен был хороший пинок, и она его получила. Я велел ей отправляться туда, где живет ее папаш с своей индианкой, и заявить о своих правах. «Ну вот, мне ты советуешь избегать волнений, а ей лезть на пролом?» Разные ситуации. И возраст разный. Тебе в её возрасте я бы тоже сказал, действуй. И сейчас говорю, при условии, что ты будешь беречь нервы. Чарли, у меня возникла проблема. Всего одна? Вообще-то не одна. Во-первых, я должен решить, что мне делать с сердцем. Нельзя же сидеть, сложа руки и ждать, когда тебя накроет очередным химом. Погоди, чемпион, ещё раз. Я чего-то не понял. Это сокращённо инфаркт миокарда. Мне повезло, что я выкрапкался после первого. Врачи говорят, надо делать операцию на открытом сердце. Шунтирование называется. Ну так действуй. Ага, конечно, тебе легко говорить. А люди во время таких операций мрут как мухи. Сам-то небось не испытал этого, оттого и смелый. Очень даже испытал. В восемьдесят седьмом в декабре. Ты был во Флориде. Мне два клапана заменили а артальные и митральные. У тех, кто в детстве перенес ревматизм, первым делом летят клапаны, не полностью закрываются, а отсюда шумы в сердце, кровь бежит в обратном направлении. Кролику дурно от этих картин, от всех подробностей собственного устройства, изношенные клапаны, наросты и отложения на стенках сосудов, сужающие просветы и прочие изъяны. И чем же их заменили? «Пересадили сердечные клапаны от свиньи. Тут выбор простой. Либо свиной клапан, либо искусственный протез в виде механического запора с шариком. С искусственным клапаном ты всё время щёлкаешь. Очень мне этого не хотелось без крайней необходимости. Спать, говорят, не даёт, представляешь?» «Свиные, значит, клапаны. Кролик пытается скрыть отвращение. Ну и как это жуть?» «Правда, что тебе раздвигают грудную клетку, а кровь гоняют как по неодушевленной машине с помощью аппарата искусственного кровообращения?» «Ничего не жуть. Ты же в полной отключке. И что обидного в том, что ты машина? А ты думал, ты кто, а, чемпион?» «Божье творение, которое он создал по своему образу и подобию, и в которое вдохнул бессмертную душу». Ристалище, где вечные битвы битве сошлись добро и зло, ангел подмастерья и прочее, и прочее. Всё, чем у тебя старались обучить в воскресной школе, вернее, не очень старались, больше полагаясь на то, что оно как-то само в тебя войдёт, перетечёт со страниц популярных брошюр где-то там в далёком прошлом, в церковном подвале, что зарыт в его памяти даже глубже, чем бомбоубежище. «Ты всего-навсего мягкая машина», На этот счёт можешь не сомневаться, гнёт своё Чарли, одновременно подминая кверху квадратные кисти рук, окаймленные белыми манжетами с прямоугольными золотыми запонками, чтобы Дженнифер было удобнее поставить перед ним тарелку с салатом. И как он её углядел? Глаза у него на затылке, что ли? Она боязливо обходит стол. Эти солидные с виду господа что-то такое с ней делают, она сама не понимает что, но ей не по себе. И ставят перед Гарри огромную зеленую гору с вкраплениями бекона размером превосходящую женскую грудь, при том весьма богатую. Блюдо на вид питательное и более чем обильное. Ему не следовало бы столько есть. Рослая флегматичная девица с её чудным белым петушиным гребнем на голове всё что-то топчется рядом, и округлые выпуклости, оттопыривающий зеленый форменный джемпер, таранят сознание Гарри, мешая ему сосредоточиться на серьёзных жизненных проблемах, которые он вознамерился разрешить прямо тут за изразцовым ресторанным столиком. «Ещё что-нибудь желаете, джентльмены?» – спрашивает Дженнифер, примило выпячивая губки, будто выполняя упражнение на артикуляцию. Ведь не скажешь, что она шепелявит. Но ну, разве самая малость? Скорее, язык у нее великоват. Такое складывается впечатление. Может, что-нибудь из напитков? Чарли просит принести ему стаканчик перье долька и лайма. Она говорит, что есть только сан-пилигрина. Неважно, ему все равно. Минералка она и есть минералка. Кролик после непродолжительной внутренней борьбы интересуется, какое у них имеется пиво. Дженнифер, чувствуя, что они затеяли с ней какую-то игру, вздыхает и речитативом зачитывает весь ассортимент. Шлиц, Миллер, Миллер Лайт, Бат, Бат Лайт, Микки Лоб, Левен Брау, Корона, Курс, Курс Лайт и ещё в разлив Эл Балентайн. Не слова, а музыка, а после того, как она поперекатывает их немного у себя во рту, просто райская песня. Не глядя Чарли в глаза, Гарри останавливает свой выбор на Мике. Дженнифер без улыбки кивает и уходит. Если так ей не нравится возбуждать в мужчинах интерес к себе, нечего тогда втыкать в ухо столько серёжек и наваливать на лицо столько краски. «Так ты говоришь, не жуть», — напоминает он Чарли. «Ну да, тебя замораживают. Ты ровным счётом ничего не чувствуешь». Один мой флоридский знакомый, немногим старше нас, перенёс операцию на сердце. По его словам, это был сущий ад. И на восстановление потом ушла целая вечность. И всё равно вид у него, прямо скажем, неважнецкий. Мы с ним в гольф играем. Так он замах нормального сделать не может. Точно калека. Чарли снова пожимает плечами, характерным для него едва заметным движением. Поправить что-то можно только, когда есть приличная основа. У твоего знакомого, наверное, всё было слишком запущено. Но ты-то ведь ты в хорошей форме. Скинуть несколько фунтов и всё, ты же ещё молодой. Тебе-то всего-то навсего годков сколько? 55? Если бы. 56 в феврале стукнуло. Это не возраст. Вот я, веришь, в прошлом октябре шесть с ноликом разменял. Мне бы дотянуть до 60, и я буду считать, что и мне крупно повезло, но судя по моим нынешним делам, на это надежды мало. «Зато я, когда я гляжу на флориских одуванчиков, высохшие, скукожные, мумеи и те краши, и ничего, знай себе, ковыляют, 80 перешагнут и дальше шлёпают в своих дурацких шортиках и ортопедических кроссовках. Такие бодрячки, просто диву даёшься. Меня так и подмывает спросить их, откуда у вас такая живучесть? Как вам это удаётся?» «Полегоньку-помаленьку», — отвечает за них Чарли, — «и вниз не смотреть». Гарри догадывается, что его другу уже начинает приедаться роль ободрителя, но кроме Чарли у него никого теперь не осталось. Тельму он сам скинул с возу. В качестве альтернативы медицина предлагает еще одну методику – ангиопластику. У тебя в паху делают надрез «Эй, я ем, между прочим!» и через артерию по кровотоку доходят до самого сердца, можешь себе представить? Потом вместе сужение сужения коронарной артерии раздувает баллончик и к чёртовой матери пробивает всё, что там застряло. Не воздухом, а почему-то солёной водой. Бляшки капут, артерия растягивается и просвет в ней восстанавливается до прежнего диаметра. «Только если очень-очень повезёт», уточняет Чарли. А уже через год ты снова вернёшься в исходное состояние. Как пить дать? Снова закупоришь себя со всех сторон макадамией, да ещё и с пивком, в придачу. Длинная тонкая рука Дженнифер только что опустила перед ними стеклянную кружку золотистого с шапкой пены, шипящего от собственного пузыристого возбуждения пива. Если мне уже и кружечку изредка нельзя пропустить, то лучше сразу подохнуть, приверяет Гарри. Он отхлебывает и согнутым указательным пальцем стряхивает из носа прилипшую пену. Точь в точь, как Нельсон. «А вот, допустим, когда она ложится с кем-нибудь в постель, это Дженнифер, ей поди приходится специальные меры принимать, чтобы уберечь свой роскошный гребень. О, он как качается, туда-сюда». Он читал, что девицы панки случаются, протыкают булавки прямо через соски. «Не валяй, дурака, соглашайся на шунтирование», убеждает его Чарли. «Ну что эти баллончики? За раз только одну артерию пройдут и стоп. Другое дело шунтирование». Сколько надо шунтов, столько тебе и пришьют. Хоть четыре, хоть пять, хоть шесть одним махом, раз уж до сердца добрались. Никак в толк не возьму. Тебе-то что волноваться, что кто-то раздвинет твою грудную клетку и влезет в неё? Тебя при этом не будет. Ты в это время будешь далеко-далеко, будешь смотреть свои сны. На самом деле, ты даже снов не будешь видеть. Это другое забытие. Гораздо глубже сна. Это просто одно большое ничто. Как если бы ты на время умер. «Не хочу!» — слышит Гарри свой сердитый голос. И тут же немного смягчает свою категоричность. По крайней мере, пока. Чарли на Раздвинет и влезет, выбил его из колеи, слишком уж явственная получается картина, физическое усилие, еще и вот неохотно раздвигаются в стороны костяные ворота, так что душа его может свободно выпорхнуть наружу, и потом люди в бледно-зеленых масках будут ковыряться и вылавливать что-то в студенистой красной жиже, орудуя своими крючами и зажимами и сверкающими ножами. Однажды, случайно глянув телевизор поверх плеча Дженнис, он попал на сюжет кабельного канала телекомпании PBS о рождении ребёнка. Ни один из основных каналов не допустил бы к показу такую натуралистичность и увидел, как женщине делают кесарево сечение. Нож, сжимаемый рукой в резиновые перчатки, прочертил на теле прямую линию и, распадаясь на две стороны вдоль разреза, наружу полез жёлтый жир, будто две полоски пенистого пластика. Женское чрево с младенцем в нем оказывается выслана внутри неким материалом, очень напоминающим пенорезину. Там, во Флориде, говорит он, мне делали катетеризацию. Слово дается ему с трудом, словно он поменялся местами с официанткой. Не знаешь, это не так уж страшно, просто долго и нудно, а в остальном терпимо. Ты лежишь в полном сознании, на грудь тебя опускают какую-то штуковину вроде перевернутой чаши, с помощью которой потом наблюдают, что происходит у тебя внутри. Там, куда водят контрастное вещество, зверски жжет, так печет, что мочи нет. Чарли, он чувствует, разочарован его малодушным страхом перед шунтированием, и чтобы поправить дело, затронуть нужную струнку в сидящем напротив и хмуро жующем приятеле, он доверительно сообщает. Беда в том, Чарли, что я уже будто наполовину умер. Это наша официанточка. Первая с кем я не просьбы Первая за много месяцев. Грудастая, констатирует Чарли. Богатая грудь при худосочном теле. Сексуальное сочетание, как у бодерок после имплантации силикона. Лично мне у нее больше всего нравится причесочка. Дюймов шесть добавляет к росту, а она и так немаленькая. Большой рост – это совсем неплохо. Высокие не так избалованы, как маленькие смазливенькие куколки, и отдача у них больше. Худоба тоже имеет свои преимущества, между тобой и Клитром нет никакой жировой прослойки. Кролик сам затеял доверительный мужской разговор, но он совсем не имел в виду нарваться на такие откровения, он говорит поспешно. Надже, сколько серёжек, всё ухо утыкано, и как ей не больно. А правду говорят, что иные девицы-панки Чарли нетерпеливо его обрывают. Боль для панк в самое то, увечить себя, ненавидеть себя. И всех, если танцевать, так обязательно под метал и чтоб до синяков. Для них, сегодняшних, что безобразно, то красиво. Таким способом они, понимаешь ли, протестуют против мерзости мира, который им достался в наследство от нас. Плакали джунгли-амазонки, кругом токсичные отходы, всякая такая бодяга, сам знаешь. Нынешней весной, когда я только вернулся сюда, я довольно много катался по городу, все районы проехал. Так эти поганцы Латинос чуть не совокуплялись прямо на улице, своими глазами видел. Наркотики, ставит диагноз Чарли. Ребят половину времени, сами себя не помнят. А читал заметку в Стэнфорде про то, как возле Мейден Спрингса взяли одного такого поганца из западного Майами? У него в грузовике кокаина было на 75 миллионов долларов, полтонны, в ящик из-под апельсинов с пометкой «Осторожно, стекло». Наркоту возили и возить будут, философски замечает Чарли, подравнивая нож и вилку на своей пустой тарелке. Пока есть желающие платить за это деньги. Тот с грузовиком оказался само собой кубинским беженцем. Так нам, дуракам, и надо, нечего пускать всякую шваль. Прокоммунистические страны избавляются с нашей помощью от балласта, от всякого жульяда, юродствующих горлопанов с завиральными идеями. Тон у Чарли бесстрастный, но Гарри все же понимает, что тот с каждой минутой от него отдаляется. Все не так, как прежде, когда впереди у них был целый день, который им предстояло на пару провести, точнее убить, в демонстрационном зале. Чарли уже прикончил свой шпинатно-крабовый, А кролик едва успел ковырнуть возвышающуюся перед ним груду салата. Он напряженно внимает словам старого товарища, надеясь извлечь из них полезный для себя совет. Он отправляет в рот вилку с пропитанной соусом смесью и, нащупав языком среди скользких листьев салата и побегов люцерны целое ядрышко макадамии, осторожно сдавливает его зубами. Хруст. И оно распадается на две половинки, и тогда он проводит языком по разлому. Тело юной девы, полированный мрамор, непродоподобная гладкость. Проживав, он говорит с запинкой, «Я неспроста вспомнил о наркотиках. Это еще одна моя головная боль». «По-моему, Нельсон увлекается кокаином». «Чарли кивает». «Да, я тоже слыхал». Он подхватывает свою только что выровненную вилку и тянется ею через стол к одиноко возвышающейся перед Гарри приправленной беконом зелёной грудки. «Дай-ка я тебе помогу, чемпион, а то ты сам никак не управишься». «Слыхал, что он принимает кокаин? Ты?» «Угу, в дедульку пошёл, дёрганный, без подпорок не может. Всегда было с ним непросто». «Мне -то... Тоже с готовностью подхватывает Гарри и дальше слова сами выскакивают из него, опережая друг друга. «На прошлой неделе я поехал в магазин». Хотел поговорить на чистоту насчёт кокаина, до меня ещё только слух дошёл, но его на месте не оказалось, он, как всегда, где-то болтался, зато там был нанятый им бухгалтер, молодой парень, который, можешь себе представить, помирает от спида, и когда я попросил ознакомить меня с документацией, он практически открытым текстом послал меня подальше и сказал, что сначала я должен получить санкцию у Дженнис, а она, болванка, не желает давать добро». Думаю, просто боится узнать то, что ей рано или поздно придётся узнать. Ещё бы, собственный сын обирает её без зазрения совести. Продажи подержанных ухнули вниз. Отчёты уже не первый месяц вызывают у меня сильное подозрение. Мне кажется, там кто-то здорово мухлюет. Расскажется, значит, так и есть. Ты в этом деле не новичок. Да, невеселая картина, соглашается Чарли, а сам снова тянется вилкой к его тарелке. Одна макадамка а каждый орешек нынче по четвертачку, между прочим, выскакивает прямо на Гарри, и если бы не его быстрая реакция точно угодила бы ему на штаны, оставила бы жирное пятно от соуса на его красновато-коричневых слаксах, которые он только сегодня вынул из фирменного пакета химчистки и надел первый раз в сезоне по случаю первого по-настоящему тёплого весеннего дня. Резкое движение отзывается в груди огненной вспышкой. Неугомонный мальчишка со спичками снова взялся за свои проказы. Он старается игнорировать боль и продолжает. Уже до того дошло, что на в неурочное время звонят какие-то типы и непотребными голосами спрашивают Нельсона или прямо мне заявляют, что желают получить деньги. «Эти прут на пролом», – замечает Чарли. «Наркобизнес, вещь серьезная». И снова тянется к его тарелке. «Эй, мне хоть оставь сколько-нибудь». «Непонятно, почему ты такой тощий, ест и ест, и все не толстеет, везет же». «Ну так что мне делать?» «Может, пусть Дженнис потолкует с Нельсоном?» «И я ей говорю то же самое». «Ну правильно, упирается, серво по крайней мере, мне ни об одном таком разговоре неизвестно». «А вкусно, — говорит Чарли, — не дурна-то здоровая пища, только сытности в ней нет, как в китайской кухне». «Так я не понял, что ты мне советуешь?» «Иногда мужу и жене трудно договориться, слишком много всего примешивается. Хочешь, давай я попробую выманить её на разговор?» «Джен, Джен, вылезая из бутылки, поведай мне, старушка, что у тебя на Гарри, почти сразу не колебаясь, отвечает. «Чарли, если ты действительно можешь, это было бы здорово!» «Десерт заказать не желаете, джентльмены?» Дженнифер материализовалась. Удивлённо обернувшись на её трогательно спотыкающийся голосок, Гарри убеждается, почти уперевшись глазами в предмет недавнего обсуждения, что Чарли и тут, как всегда, прав. Груди у неё большие, несуразные, сами себе ненавистные, как вообще всё в ней. Пап с мамой, видать, постарались, чтобы эту грудь вырастить. Над не жалеть протеины. Питательные сухие колечки Чириус на завтрак, хлеб с витаминными добавками, вот и результат его нынешнем перегруженном и ранимом состоянии её хлебные груди воспринимаются как две тяжёлые поклажи, которых его бедный мозг уже не выдержит. Оттянутый перед её зелёного джемпера, колыхнувшись, приподнимается на вдохе, который она делает, чтобы произнести. Сегодня у нас фирменное блюдо – творожный торт из нежирного козьего молока, сверху крыжовник со сливками. Очень вкусный. Кролик, так и оставшись с поднятыми бровями, отлипает от выдающейся официантской груди и вопросительно смотрит на Чарли. «Что скажешь? Чарли нет, чтобы помочь другу, только дергает плечами. Твое дело. Потом не жалуйся».